Алиса Ганиева, 13. Дотарахтев до укрепленного тяжелыми мешками дорожного поста, где толпились шашлычники и лоточники с надувными морскими матрацами, газель свернула с трассы и резво двинулась в горы. Минут через тридцать никчемные пейзажи сменились белыми сланцевыми громадами, а за окнами разлилось бездонное небо. Где-то внизу, в метрах в ста пятидесяти под петляющей дорогой, серебрилась мелкая речка — и копали гравий крошечные экскаваторы. Подле серьезного, загорелого до черноты водителя сидел немного упитанный, средних лет человек в белой рубашке и с черным кожаным портфелем в руках, сосредоточенно смотревший в отсвечивающий сентябрьским солнцем экран коммуникатора. В салоне ехали интеллигентного вида пожилой мужчина с беззащитной улыбкой, краснощёкая полная женщина с дочерью, скромно скрестившая на коленях натруженные руки, молодой человек в странных шароварах, сопровождавший молчаливую старуху, видимо, приходящуюся ему бабушкой, угрюмый и небритый бородач, две женщины, одна в очках и сереньком пиджаке, вторая в роскошном платье для церемоний, а также бровастый пассажир в тюбетейке, молодая девушка с искусственными ресницами и крепкий рыжеволосый юноша в красной, нахально вздернутой кепки. Они миновали вьющиеся над живописной пропастью серпантин, раздольную, засеянную сизой капустой долину, крупное селение с опрятными, частично недостроенными домами, пестрыми продуктовыми лавочками, связками горской колбасы в витринах и стоящими вдоль трассы полицейскими в толстых бронежилетах. Потом снова пошли подъемы и спуски, дрожащие изгибы каменистых склонов и заправочные станции с молельными домиками и большими надписями «Алхамдуллилях». Женщина в платье для церемонии рассказывала соседке, как начальник ее супруга перед повышением публично отрекся от собственного сына, известного в лесу под кличкой Фантомас. Соседка поправляла очки и вздыхала, глядя на красные блики, игравшие в верхушках проносящихся мимо скал. Минуя кладбище, водитель приглушил медоточивый шансон, и некоторые зашептали молитвы, омыли задранными ладонями лица. Через мгновение музыка заиграла снова, и они въехали в попутное село. Чё ты, да, да, э!» — тянул рыжий, склоняясь к отворачивающейся от него девушке с наращенными ресницами. «Ничего ж не станет! Зачем нет у меня номера?» «Дай, да, чё ты меня окружишь? Я с тобой нормально разговариваю». «Отстань от меня», — грубо отрезала девушка, оправляя модный с низким вырезом топ. Рыжий налился краской. «Её, ты чё сейчас сказала? Ты чё обостряешь?» «Я не обостряю». «Бортачишься ты, вообще пробитая». Краснощёкая женщина обернулась к рыжему и выругалась на своём. «Сиди в углу, не приставай к девочке», — добавила она, возмущённо оглядывая парочку я сейчас с ней местами поменяюсь». «Вы сюда не влезете, тетя», — безлобно засмеялся рыжий, допивая рычал Су и швыряя пустую бутылку в окно газели. Они подъезжали к базару Хаджа Алмахи, откуда уже слышались музыка, хохот торговок и сигналы автомобильных гудков. Мужчина, отличавшийся беззащитной улыбкой, высунул голову из окна и с сердечным любопытством рассматривал хлопочущих вдоль трассы сельчан, и украшенные лентами машины какого-то свадебного кортежа. Село было сравнительно молодым и насчитывало не более пяти веков существования. Когда края были разорены Тамерланом, а вдовевшие и лишившиеся крова горянки были вынуждены ютиться с детьми в окрестных пещерах, до тех пор, пока Цудахарец по имени Хуже не выстроил отсёлок, который дал начало хаджалмахе. Во время Кавказской войны здесь появилось русское укрепление, и Махинсом пришлось все время метаться между восставшими горцами и императорскими наместниками. Их жгли, истребляли, обирали попеременно царские войска и непокорные мюриды. А после того, как плененный уже Шамиль остановился здесь на пути из Гуниба и совершил обеденный намаз в сохранившейся до сих пор мечети, война закончилась и хаджал-махинцы лишились многих личных и общественных земель, обросли податями и возроптали. Вспыхнуло восстание, длившееся четыре месяца, а после его подавления главные участники были повешены, остальные сосланы на каторгу. После 1917 село разделилось на четыре группы. Одни поддерживали красных, другие — деникинцев, третье — мусульманское движение Агацинского четвертые подобравшихся сюда турок. Из-за этой неразберихии пяти-шести провокаторов несколько красноармейцев из тех, кому разрешено было беспрепятственно пройти через село в сторону Гунибской крепости, были застрелены. Это побудило красных тут же устроить карательную акцию и перебить почти всех мужчин-хаджалмахинцев, так что многие после этих событий эмигрировали за границу и больше не возвращались. Восторжествовавшие советы были щедры на пасулы, поддерживали на первых порах шариатский суд и, страшась волнений, даже отстроили в Хаджалмахе новую мечеть. Но позже гайки были закручены, а муталимы и богословы репрессированы. На этом злоключения жителей бывшего вольного даргу не закончились. В годы застоя хаджалмахинские старшеклассники, шутя, выкрасили голову гипсовому Ленину масляной краской. Приехали проверяющие с требованием выдать преступников, ходжалмахинцы ушли в отказ. Но когда прозвучала угроза всех без исключения сельчан выслать в Сибирь, сход посовещался на ГДК, и не уступил. На проказивших юношей увели под конвоем. Газель остановилась посреди села, прямо у лотков с осенними фруктами, а пассажиры высыпали наружу. На обочине томилось несколько таких же маршруток, выкрашенных в палево-желтый цвет. Водители, их стоявшие полукругом, немедленно поприветствовали новоприбывшего загорелого коллегу. Краснощекая с дочерью уже ходили меж пестрых рядов, а Серенькая в очках рассказывала молодому человеку в шароварах о строительстве здешней старой соборной мечети. Представляете, камни привозили из окуши на ослах. Чтобы выложить один ряд камней по периметру, у них уходил целый год. Шароваристый кивал, глядя то в бирюзовое небо, то на свою старуху, щупавшую округлые медные дыни. Остальные сгинули в толчее и шуме хаджалмахи. Воровастый в тюбетейке схватил пустую пластиковую бутыль и побежал к роднику. Мужчина с кожаной папкой скрылся за строящимся домом, припадая ухом к коммуникатору и что-то быстро восклицая. А небритый бородач просто растворился в теплом воздухе. На крыше строящегося дома человек в рабочей рубахе с железным забралом на лице склонился над брыжущими искрами шипящим сварочным аппаратом. Где-то в доме громыхали металлические листы, а за базаром, спускающихся к реке дворах, куда только что проследовал свадебный поезд, громко звучала лесгинка. Только рыжеволосый не выходил из газели, выглядывая из окна и склавясь на общую суету. Спустя минут десять пассажиры начали возвращаться на свои сиденья и, забив под кресло пакеты со свежими фруктами, тронулись дальше. Водитель, освежившийся дешевой сигаретой, водой и шутками с коллегами, ковырялся в магнитофоне. «До часу доедем?» — спрашивал его мужчина с палкой. «Конечно». Он хмыкнул, вспомнив, как много пришлось отстегнуть постовому. Газель двигалась в сторону поросшего хвои, Хупинского перевала, за которым кончались Доргинские села и начиналась высокогорная авария. Пахло боярышником, зверобоем, чабрецом и полынью. Женщина в праздничном платье тихо пересчитывала деньги в своем кошельке, девушка, пересевшая на другое место, дремала, опустив приклеенные ресницы, старуха шептала что-то юноше в шароварах, а тот улыбался. «Может, надо было самому отдать бумаги Халилбеку?» — думал тот, что с папкой, прокручивая список контактов в своем коммуникаторе. «Нет, меня бы он с прошением не принял. Все правильно. Отдал через Хизриева, а Хизриев пускай сам разбирается, они родственники». Пожилой спрятал беззащитную улыбку, глядя задумчиво на наступающие с обочин сосны. Он представлял как остановится в райцентре у своего кунака разопьет с ним сухого вина а на следующий день поедет в свое маленькое сельцо к затаившемуся во влажной зелени дому на теневой стороне горы откроет калитку на старые кроватные спинки спустится в сад и там под грецким орехом сыграет соседом в нарды бородач прижимался лбом к пропыленному стеклу пытаясь вырваться из мысли ловушка «Отвези лекарство, а потом вернуться и никому не говорить. Все равно узнают. Участковый начнет докапываться. Они Алишку инвалидам сделали и меня сделают. Нет, нужно передать лекарство, а потом самому тоже из дома убежать. Нет, нельзя. Сейчас к дяде Осману схожу, может, он знает, куда меня устроить. Или не идти. Дядя Осман просто так ничего не делает. И если пойду, тогда Абдулла скажет, это куфр». На сватовство Аишаткиного сына подарок я взяла. Пати подарок взяла. вая я Нужно еще за Ири соболезнования выразить. Я же ее с тех пор не видела, крутилась в голове у женщины, в платье для церемоний, а соседка ее думала. Попрошу Русика сына отвезти меня на башню. Сколько лет приезжаю, а на башне не была. Надо будет сфотографировать, показать Мураду Мурадовичу. Вдруг она и вправду из церковных камней сложена. Сузившаяся дорога пронзительно пахла озоном, шишками и растревоженным бабьим летом. На перерез газели метнулся маленький заяц, где-то невнятно залопотала невидимая птица. Дочка краснощекой застенчиво улыбалась в кулак. Вот-вот с ими вершины должна была открыться, изрезанная трещинами и пещерами, Покрытая вздутиями холмами и речушками Гергебельская котловина. Газель повернула по серпантину, ехавшие внезапно увидели, как прямо навстречу из скалистого гребня на них летит большой грузовик. Раздался женский визг, водитель вцепился в руль, уворачиваясь от столкновения, истошно загудели гудки. Девушка с ресницами упала лицом в колени, пассажир в тюбетейке громко возвал к Аллаху, а газель, оторвавшись шинами от земли, как будто уже летела в бездну. «Вахи-вахи!» — зашептала старуха, ощущая, как тело ее лишается тяжести. а, -а, -а, -а" заныли нестроенные голоса. «Ты молодец! Валах молодец!» — вдруг начал вскрикивать человек с папкой, хлопая побелевшего, несмотря на загар водителя по плечу. Девушка подняла раскрасневшееся лицо, переполняясь ужасом. Дорога была пуста. Грузовик пронесся мимо и счастливо исчез из виду. «Мы разминулись, а я думала уже в пропасть, — летим, — шептала серенькая, поправляя очки крупнодрожащими руками. «Саул, Саул, красавчик! — повторял рыжий в красной кепке. Они теперь ехали неторопливо, как будто нащупывая путь в образовавшейся тусклости». Небо из бирюзового медленно превращалось в стальное, а котловину заволакивало туманом. Водитель, еще не оправившийся от случившегося, осторожно следил за змеящейся разметкой, готовился к спуску. Куда он смотрел этот дурак в грузовике? И хоть бы остановился, вабабаева да-дая, возмущалась краснощекая, проехал мимо, всех перепугал и за поворотом пропал. «Я даже чувствовал, как мы в воздухе. Мы подпрыгнули, что ли?» — недоумевал пожилой, вытирая платком холодную испарину. Молодой человек в шароварах стыдил себя за испуг. «Учитель не одобрил бы это», — думал он про себя. «Он меня наставлял покорять свой страх упражнением». «Упражнением. Как же там начиналось? Какие там были слова?» Женщина вплотировалась в сумке в поисках валидолы. Вот и ездят, как сумасшедшие. Сейчас найду эту, как ее, эти капли. Воду себе накапаю. Чуть сердце мне не разорвали, клянусь. Ехали долго в молчании. Спуск никак не начинался, и даже наоборот. Дорога нескончаемо шла кверху. «Когда конец перевала?» — спросил встревоженно тот, что с папкой. «Вот мы уже должны были пройти его. Что-то дорога по-другому идет, выше идет». Я здесь каждый день езжу, такого еще не бывало. Мы должны были уже в сторону этого ехать. Водитель неожиданно понял, что не может вспомнить, куда он едет. Ну, этого уже к водохранилищу. Он замялся и смолк. Человек в тюбетейке на всякий случай шептал про себя молитвы. Рыжий затих снял красную кепку и печально глядел в окно. — Погода портится, что ли? «Там внизу дождь идет, а мы на туче и сейчас», — сознанием дела ответил ему пожилой. В голове у него шумело, мысли путались. Он почему-то никак не мог понять, зачем он сидит в этой маршрутке. В глазах подпрыгивали кубики от нардов, пульсировали точки. «Мама, мы участок посмотрели?» — неожиданно спросила дочка краснощекой. «Какой участок?» «Мы, кажется, участок ездили смотреть около Махачкалы». Мать смолчала, потирая лоб костяшками пальцев. Газели больше никто не попадался, дорога была серая и пуста и вела их широкими петлями выше и выше. Бородач уронил голову на грудь и, видно, заснул. «Сколько можно уже, — буркнул водитель, — когда этот подъем закончится, что-то не то? Может, развилка была, не туда свернул, — поинтересовался пожилой? Да не было развилки, чуть ли не заново водитель. Тот поворот же есть, где грузовик был. Вот оттуда уже спуск начинался». «Что за халам-балам, и радио не ловит?» Они продолжали подниматься. Съеденная туманом круча оказывалась то справа, то слева. В салоне маршрутки потемнело. Старуха глядела, как лица сидящих теряются в окутывающей дорогу зыби. Носы сливаются с щеками, глаза западают, губы растягиваются. Человек в белой рубашке что-то с сопением искал в своей кожаной папке. «Здесь же была справка, что я ходил». «Ходил я к кому-то там в городе, ее нельзя терять?» Он закрыл папку, беспокойно озираясь кругом. Туман, сосны, мутная дорога, плавающий горизонты, более ничего. «Давайте остановимся», — предложила женщина в очках. «Надо узнать, почему подъем не заканчивается». Водитель не слушал и продолжал жать на педали. Ему стало абсолютно все равно, куда он едет и далеко ли. Вершина все никак не приближалась, — Перевал не прекращался, а черты его пассажиров расползались до неузнаваемости. В это время на оставшемся позади повороте, там, где взвизгнул тормозами злополучный большегруз, собиралось все больше народу. Проезжающие останавливались и предлагали помощь. Спасатели из добровольцев уже копошились внизу на тяжелой скалистой выемке, за которую зацепилась падающая газель, ждали полицию. — Сколько погибших? — спрашивал некто, озабоченно вглядываясь в пропасть. Все отозвались снизу. Тринадцать человек, как обычно, в маршрутках.